Глава 10. Гроза и добывание огня Когда Рольф в первый раз увидел Вигвам, он удивился, что Куанеп не устроил его где-нибудь вблизи озера, но скоро узнал, что надо всегда пользоваться утренним солнцем послеобеденной тенью и заботиться о защите от северных и западных ветров. В истине двух первых положений он убеждался каждый день, но прошло две недели прежде, чем он понял значение последнего. В этот день небо было ясно при восходе солнца, но оно скоро скрылось за тяжелыми тучами. В воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка, и чем дальше, тем жарче и удушливее становился день. Куанепа ждал грозы, и она налетела с неожиданной силой и северо-западным ветром который снес бы вигвам если бы не защита утеса. До вегвама доносился только легкий ветерок. Два сросшихся дерева в пятидесяти ярдах от вегвама так сильно бились друг от друга во время грозы, что от них отскакивали тонкие дымящиеся кусочки коры, которые легко могли бы воспламениться, не будь такого сильного дождя то и дело раздавались оглушительные продолжительные раскаты грома, а дождь лил целыми потоками. Они ждали дождя, но не того потока воды, который хлынул вдруг через край утеса, залив все внутри вигвама с исключением постелей, которые возвышались на четыре дюйма над землею. Лежа на них они ждали терпеливо, а может быть и нетерпеливо, пока прекратится буря, свирепствовавшая в течение двух часов. Мало-помалу, однако, ливень превратился в раздельные капли дождя, рев бури в тихий шум ветра, раскаты грома замерли где-то вдали, и между разорвавшимися на небе облаками показались голубые просветы. Вся природа кругом сделалась спокойной и довольной, но невообразимо мокрой. Огонь внутри вегвама погас, и почти все топливо отсырело. Куанеп достал из углубления в скале кусок сухого кедра и взял трутницу вместе с огнивом и кресалом, но намерения его встретили неожиданные затруднения. Труд отсырел и никуда не годился. В то время спички не были еще изобретены, и все пользовались огнивом и кресалом для добывания огня, для чего необходим был труд. «Дело безнадежное», — подумал Рольф. «Огня не добыть». долго танцевал — сказал индеец. — Видел, как он пробовал зажечь огонь, заставляя деревья биться друг о друга? Он научил наших отцов делать то же самое, и мы добываем огонь тем же способом, когда у нас под рукой нет выдумок в бледнолицах. Куанем взял два куска кедрового дерева. Один толщиной в три четверти дюйма и длиной восемнадцать дюймов, круглый и заостренных с обоих концов, а другой в пять восьмых дюйма толщины и плоский. В плоском куске он сделал выемку, а на конце ее небольшую ямочку. Сделав лук из крепкой изогнутой палки, он скрепил концы его ремнем из оленей кожи, затем отрезал небольшой кусочек от соснового сука и кончиком ножа сделал в нем углубление. Но прежде чем добывать огонь, надо было собрать топливо, сложить его и приготовить что-нибудь вместо труда. Куанеп взял кедровых стружек и кедровой коры и скатал все это в один двухдюймовый шарик, который мог прекрасно заменить собой труд. Все было готово. Тогда Куанеп взял лук и ремнем его два раза обернул длинную круглую палку. Один заостренный конец этой палки он воткнул в ямочку, сделанную в плоском куске кедра, а на другой конец ее вверху надел сосновый сучок. Держа одной рукой лук, он с помощью ремня стал вращать палку взад и вперед медленно, не останавливаясь до тех пор, пока вследствие вращения длинной палки или сверла в ямочке под ней не показался дым. Тогда он завертел палку скорее, дым усилился, и выемка наполнилась порошком. Куане простер руками порошок, и он заискрился. Тогда он приложил к нему кедровый труд и раздувал его, пока тот не загорелся и не осветил вигвам. Вся процедура заняла не более минуты времени. Способ этот практиковался у индейцев в древние времена. Рольф слышал рассказы об этом способе и считал его чем-то вроде мифа. Он думал на основании прочитанного им в книге, что на добывание огня требуется час или два, а тут прошло несколько секунд, и достаточно было нескольких умелых, ловких поворотов руки. Он скоро и сам научился добывать огонь, а впоследствии, как это ни странно, научил этому способу других индейцев, которые забыли о нем благодаря огневу и кресалу, изобретениям преднолицых. Когда они шли в этот день по лесу, Рольф увидел три дерева, пораженных молнией во время грозы. Все три оказались дубами, и Рольф припомнил, что все деревья, которые он видел пораженными молнией, всегда оказывались дубами. «Так ли это, Куанеп?» – спросил он. «Нет, молния поражает и другие деревья. Правда, она чаще всего поражает дуб, но также сосну, ель, омегу, липу» и много других деревьев. Два только дерева никогда не видел я, чтобы она поражала. Березу и бальзамическую сосну. Почему? Мой отец говорил мне, когда я был еще маленьким мальчиком, что молния не трогает их, потому что они греют и укрывают Деву-звезду, сестру птицы Грома. Я никогда не слышал об этом. Расскажи мне. Не сейчас. Когда-нибудь после.